Радуга. Радуга Был теплый солнечный денек Собачка Соня вышла позагорать на балкон И вдруг сверху что-то закапало Что это? Удивилась Соня Она выглянула наружу и увидела Маленькую девочку Сначала девочка тихонько всхлипывала Потом начала плакать все сильнее и сильнее И наконец зарыдала, как маленькая тучка Ой-ой Растеряла собачка Соня, не зная, что ей делать За зонтиком бежать или девочку успокаивать И тут она увидела, как рядом с девочкой появилась маленькая радуга Ой, как интересно, подумала умная Соня Это же настоящая радуга Тут девочка тоже увидела радугу И так удивилась, что слезы у нее сразу же высохли И только она перестала плакать, как радуга тут же растаяла Девочка снова заплакала И радуга снова появилась Девочка мгновенно перестала плакать А радуга снова пропала Тут уж девочка заревела в полный голос Ой-ой-ой, расстроилась собачка Соня. Что же это получается? Чтобы она не плакала, нужно, чтобы она плакала. А чтобы она плакала, нужно, чтобы она не плакала. И тут Соне в голову пришла очень умная мысль. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. «Нужно сделать искусственную радугу!» – подумала она. И побежала за лейкой с водой. Девочка сразу же перестала плакать. Радуга получилась такая большая и замечательная, что на улице стали останавливаться прохожие, а из магазина напротив высыпали продавцы. Пришел полюбоваться Сониной радугой и совершенно лысый поэт Тим Собакин, и даже угрюмый дворник Седов. Последний выглянул живший этажом ниже соседка Пчелкина, у которой сушилось на балконе белье. Эх! что за безобразие!» – закричала она и так грозно посмотрела наверх, что радуга спряталась и больше не показывалась. Хм, «Почему так в жизни всегда получается?» – думала потом собачка Соня. «Что если всем что-нибудь очень нравится, то кому-нибудь это обязательно не понравится».